Глава четырнадцатая После покупки склада Светлана некоторое время пребывала в эйфории. Мечта осуществилась, она начала торговать оптом и зарабатывать большие деньги. Настолько большие, что через полгода, а то и раньше, сумеет рассчитаться с Шереметьевым. Затем пойдет чистая прибыль, и можно будет еще расширить дело, и еще, а со временем... Конечно, мужу не понравилось, что она купила склад на свое имя, да еще заняла денег у неизвестного ему дальнего родственника Ганелиных. А когда жена познакомила его с Шереметьевым, Геннадий впал в задумчивость. Хотя в его присутствии Юрий Алексеевич относился к Свете с подчеркнутым уважением. Он истерзался сомнениями. «Кто в наше время дает деньги в долг под небольшие проценты?» Подозревать жену было неприятно. К тому же ему не в чем упрекнуть ее, и все-таки. Вскоре Гена понял, что Света не собирается подпускать его к оптовым делам, и вовсе приуныл. — Геночка лапик, ну от чего ты расстраиваешься? — уговаривала Светлана. — У тебя что, своих дел не хватает? Занимайся розницей, не распускай своих продавцов. Я только все наладила. «Конечно, тебе я буду отпускать товар без наценки. Все-таки мы одна семья, и я помню, что ты для меня сделал, Геночка. Я никогда этого не забуду». И она некоторое время действительно старалась не забывать. Старалась быть ласковой и внимательной к мужу. Терпела почти ежедневные ночные испытания, гадая, наскучит ли ему это когда-нибудь. Где-то она читала, что с наступлением привычки мужчины охладевают. Но спустя пару месяцев Свете надоело терпеть. Она стала иногда отказывать Гени, сказываясь больной или усталой. — Светя, киска моя, ну зачем ты так изматываешься? Сидела бы дома с детьми, как другие женщины, — ласково гладил ее по голове муж. — С какими детьми? Ты хочешь ребенка? Она не собиралась больше рожать, а тем более от Геннадия. «Конечно, мне хочется сына. Он будет такой же бойкий, как твой Олежка. Или пусть дочку, красавицу, как ты». Света замерла. Вдруг он начнет настаивать. Генка не знает, что она принимает таблетки. А может, надуть его? Соврать, что уже забеременела? И что на ранних сроках вредно заниматься сексом? Потом наврать, что выкидыш... Он не разберется, все мужики в этом деле лохи. Любого можно вокруг пальца обвести. Потом якобы лечиться. Опять нельзя. Так, пожалуй, можно полгода протянуть. Хоть отдохнет, а то он ее в конец расплющит. Света пробовала перейти на позу номер два. Остальные, которым научил ее в свое время Славка, совсем уж невозможные. Но Гена почему-то предпочитал первую. Вскоре она избавилась от ночных посягательств. Муж послушно терпел, только ласково гладил ее живот и спрашивал, когда станет заметно. Нескоро. Во всяком случае, так было в прошлый раз. Фальшиво улыбалась Света. А сама все больше впадала в беспокойство и раздражение. Но не от того, что испытывала стыд перед мужем. Ничто не доставляло Светлане удовольствия. Радость от удачной торговли, которую она поначалу испытывала, померкла. И она знала, в чем причина. Уже несколько месяцев она не видела Мишу. Даже в Новый год они не сидели за одним столом. Вход в дом, который она столько лет считала своим, был для Светы закрыт. Приезжая в пятницу забрать сына на выходные, она не поднималась в квартиру. Мама с тетей Поли иногда приезжали к ней в гости. Манька забегала на работу, а сестру и Мишу она все это время не видела. По сестре Светлана не скучала, но Мишу хотела видеть ежедневно. Пусть не оставаться наедине, не говорить о своей любви. Она ведь дала слово просто видеть, чтобы ощутить радость которая всегда расцветала в душе, стоило ей поймать на себе его взгляд. «Я не могу так больше», — изнывала она. «Я обещала не навязываться, но должна придумать что-то, чтобы иметь возможность и право видеть его». И Света придумала. Ей действительно приходилось много работать. За всем следила сама. За заказами и отгрузкой товара загрузчиками и экспедиторами. Ну почему в этой стране нет ни одного нормального добросовестного работника, жаловалась она мужу. Или воры, или лентяи. Привыкли при советской власти, что их ни за что не уволят, и они всегда будут получать гарантированную зарплату. А я вот всех буду увольнять без жалости, если замечу, что воруют или работают с ленцой. Но где взять нормальных честных людей? которым можно доверять. Хоть бы у меня был один помощник, который снял бы с меня часть забот. Тогда я смогу больше отдыхать, заниматься домом, уделять тебе внимание». Гена пожал плечами. Он уже предлагал свою помощь, но Света отказала, заявив, что если они не только вечерами, но и днем будут маячить друг перед другом, их семейная жизнь разладится. Я читала в одном журнале, Геночка, что лучше с супругом вместе не работать. Такие пары часто разводятся. Это не мое мнение, а психологов. Наверное, они знают, что говорят. Света собиралась сделать своим помощником Мишу. Она подстерегла его на выходе с работы и сказала, что проводит. Миша шел, глядя себе лишь под ноги. а Она шагала рядом и расписывала в красках свой склад, говорила, сколько там дел, и как она на части разрывается, пытаясь уследить за всем. Она подводила к тому, что нуждается в помощи, в его помощи, а Михаил будто не понимал и молчал. И вдруг она подумала, что выглядит в его глазах женщиной, продавшей себя за деньги, поэтому он избегает смотреть на нее. «Миша, тебе стыдно за меня?» — тихо спросила Света. «За тебя?» — он, наконец, посмотрел на нее, и она увидела, что глаза его полны невыразимой муки. «Нет, мне стыдно за себя. Я не знаю, что должен был сделать. Может, пойти на большую дорогу и украсть, но не допустить, чтобы ты продала себя за деньги этому... Но я не умею воровать». Я предпочел страусиную политику, засунул голову в песок и не замечал ничего вокруг. «Я бы не позволила тебе идти воровать», горячо возразила она. Помолчала немного и добавила, «Да и что теперь говорить, когда все уже случилось?» «Ты бы не позволила? А сама? Только не думай, что я осуждаю тебя, нет. Ради того, чтобы моя семья не осталась без жилья, Ты пошла на такое? Я себя презираю. А тебе вечно должен быть благодарен. Благодарен, ухватилась она за слово. Тогда помоги мне, Мишенька. Стань моим заместителем или компаньоном, как хочешь. Ты поможешь мне совсем справиться. Нет света, я решил. Мы должны уехать. Уехать? Как уехать? Куда? Не знаю. Куда пошлют? Вернусь в армию. «В армию? Сейчас? Когда Чечня?» «Ты спятил, Мишенька! Я не допущу!» «Ты считаешь себя вправе распоряжаться моей судьбой?» Света восприняла эти слова как пощечину. «Ведь все, что она делала, прежде всего для него, а он, почему отталкивает ее, почему не хочет быть рядом?» Она замерла и спросила в отчаянии. «Миша, что с тобой?» Ты не был таким. Что со мной?» Он тоже остановился и, горько усмехнувшись, ответил. «После того, как ты вышла замуж за этого, Смирнова, я вдруг понял, что я не только не мужчина, но и вообще не человек. Не я один прошел через Афган, но веду себя так. Словно одному мне он катком по душе прошелся. Я должен все изменить» начать жить, начать заботиться о своей семье. Поэтому мы уедем. Но если ты хочешь о них заботиться, ни к чему уезжать. Работай со мной. Какие деньги в армии? У меня ты получишь гораздо больше». «Нет», — покачал головой Миша, опуская глаза. «Это мой последний шанс. Если опять приму от тебя помощь, «Никогда не смогу сам встать на ноги». Она раздраженно пожала плечами, а он добавил, «Не смогу считать себя мужчиной, уважать себя, но это не все. Если мы будем работать вместе...» Он не договорил, отвернулся и пошел. «Он боится, что не сдержится. Если станет работать бок о бок со мной, — думала она, спеша за ним». — О, Господи, Мишенька, но сейчас я должна успокоить тебя. — Ты об этом? Я обещала, что не буду вешаться на тебя и сдержу слово. — Ты так уверена в себе? — А я нет. В душе у нее все всколыхнулось от этих слов, но Михаил твердо повторил. — Света, спасибо, но я не приму твоего предложения. Они как раз подошли к дому. Расстроенная его отказом, Светлана уже собралась развернуться, но тут их нагнала Маня. «Светик, как хорошо, что ты пришла!» — воскликнула она, сияя искренней радостью. «А я сегодня задержалась в библиотеке. Мы готовим благотворительную выставку детских поделок и рисунков. Ты не представляешь, сколько у нас талантливых ребят! Все это можно будет купить...» а деньги пойдут в фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Таких сейчас очень много». «Вот гуманистка чокнутая», — думала Света, глядя на возбужденно таратующую подругу. «Вечно дармовую работу себе находит. То возится в школе, устраивая утренники, то в детские больницы книжки таскает, то тематические чтения в своей библиотеке выдумывает» а теперь еще выставка благотворительная. Комсомолка, активистка. Своих забот ей не хватает. И радуется, как ребенок, будто не знает, что деньги из фонда разворуют. Выставка будет работать в эти выходные. Ты придешь? Да, мрачно кивнула Света. Ты что такая грустная? Что-то случилось? Пойдем к нам. Не бойся, Сони нет. Она сегодня поздно вернется. Она думает, я Соньки боюсь. Вот дура. Но ты-то мне, Манечка, и нужна сейчас. Зачем мне к вам идти? Мне в этом доме никто не поможет. Обиженным тоном проговорила она, закусив губу и отворачиваясь. — Как ты можешь так говорить, Светочка? Мы все сделаем. «Скажи, чем я могу помочь?» — забеспокоилась Маня. «Ты? Ничем. А вот Миша и мог бы. Да не хочет». «Мишенька, как тебе не стыдно?» — гневно взглянула Маня. «Ты знаешь, чем мы обязаны Свете?» «Да если б не она! Наш сын мог не родиться!» «А потом? Сколько лет она работала ради нас?» «Как ты можешь отказывать, чего бы она ни попросила?» Светлана и не подозревала, что Маня способна накинуться на мужа с упреками. «Что он отказался сделать для тебя?» «Я совсем зашиваюсь на работе». «Да ты сама видела, что у меня там творится. Я ни на секунду не могу оставить склад, а порой от усталости просто падаю. Я предложила Мише должность своего заместителя. Стал бы совладельцем склада. За долю можно...» постепенно расплатиться. А он не согласился. Сказал, что вернется в армию. — Да, мы думали, что это выход, — пролепетала Маня. — Думали вы, — возмутилась Света. — А Чечня? — Мань, ты что, не понимаешь, где сейчас требуются профессиональные военные? — Ты права. Я тоже боялась этого. Но Миша говорил... Она посмотрела на мужа. Михаил обреченно молчал. «И военные мало зарабатывают. А мне на самом деле нужна помощь. Ни одного помощника нет. Генка со своей розницей разобраться не в состоянии. Вечно я все должна сама». И Светлана на самом деле заплакала. Маня обняла ее и обернулась к Мише. Вот уж не думала что ты можешь быть таким черствым и неблагодарным. Света столько для нас сделала. А теперь, когда она впервые просит, ты отказываешься ей помочь? Маня, — попытался он ее остановить, — и думать нечего. Кроме того, что ты поможешь Светочке, ты, наконец-то, себе и нам поможешь. Может быть, мы даже отдадим Пашеньку в платную гимназию. Господи, как я мечтаю! чтобы наш сын получил хорошее образование. Не отрываясь от мани, Света украдкой следила за Мишей. Он долго стоял, глядя в землю, но в конце концов поднял усталые глаза и вздохнул. Хорошо, я согласен. Зря Света радовалась. То, что Михаил стал работать рядом, не принесло счастья на которой она рассчитывала. Они никогда не оставались наедине. Вокруг всегда было полно грузчиков, экспедиторов, покупателей. Кабинет Светланы, выгороженный за куток, за стеклом, просматривался со всех сторон. Она сама такое придумала, чтобы удобнее было следить за всем, что происходит на складе. Михаил обращался к ней исключительно по делу, и, как только вопрос был решен, уходил к себе во второй стеклянный закуток. Света провожала его взглядом и кусала губы от бессилия. Кроме того, вскоре она поняла, что реальной пользы от Михаила практически никакой, а иногда оказывалось, что он вредит делу. Буквально через пару недель после того, как он начал работать, Света обнаружила, что Миша, не посоветовавшись с ней, отослал обратно целый грузовик подсолнечного масла. «Масло было просрочено», — объяснил он. Она едва сдержалась, чтобы не взорваться словами, которые совсем недавно появились в ее лексиконе. Работая с грузчиками, чего только не услышишь. Мысленно досчитав до десяти, проговорила подчеркнуто спокойно. «Мишенька». «Мне это масло досталось почти даром». «Да, деньги небольшие, и я договорился, нам их вернут». «Вернут. И сколько я смогу на них закупить такого же масла?» «Объясняю, поскольку ты цен пока не знаешь. В четыре раза меньше. Ты понимаешь, какую прибыль мы упустили?» «Срок годности масла месяц назад закончился». Плевать, не поленилась бы, посадила кого-нибудь маркером дату закрасить. А то и так бы продали, потому что наши покупатели тоже не дураки, ищут где дешевле. Это обман, сказал он, уставившись в пол. Она уже рот разинула, но никак не могла подобрать подходящего слова. Самое мягкое, что приходило на ум, — чистоплюй но Миша и на такое может обидеться. И он что думает? И он что, думает, ей доставляют удовольствие подобные махинации? «Мишенька, моя пволя, я бы никого не обманывала. Это жизнь такая. Думаешь, меня не обманывают? Ладно, проехали. Иди пока!» Отпустила она его. Она решила отлучить Мишу от документации и перевести следить за разгрузкой, отгрузкой и размещением товара на складе. Но и тут он оказался не на месте. Он не мог сообразить, что больше пользуется спросом и размещал самое ходовое в дальнем углу, так что с погрузчиком не подобраться а всякую мелочь, залежалую ерунду мог оставить посреди дороги. В июне, наткнувшись на целый поддон пасхальных наборов у самого входа, Света не выдержала. «Миша, ты вообще соображаешь, как товар размещать, чтобы работать удобно было? На кой черт на проходе стоят эти пакеты с порошком для куличей? Их в самый угол надо. Раньше, чем будущей весной, их не сбыть». Тогда срок реализации закончится, а так, может, кто-то и купит. Чтобы их сейчас купили, они должны стоить в два раза дешевле, чем нам достались. Партия места много не занимает. Прикажи оттащить поддон с дороги». Раздраженная, она прошла к себе в кабинет. «Ну почему он такой? Что за идиотская честность?» Неужели Миша никогда не поймет, что в торговле главное — прибыль? Прибыль. Любыми путями, любой ценой. Света вдруг почувствовала себя ужасно усталой, будто на ней воду возили. Здесь проблем полно. И дома не отдохнешь. Генка пристает, что она на работе волнуется, а это может повредить. Настало время изображать выкидыш. «Три месяца? Так она сказала. Дольше тянуть невозможно». Она сходила в частную клинику, нашла врачиху позговорчивей, дала денег, и они совместными усилиями разыграли спектакль. Света якобы чуть не попала в аварию. Клиника оказалась под боком, ей успели там помочь. Геннадий сильно переживал. Врачиха утешала, говорила мол, ничего страшного, еще будут дети, только Светлане надо подлечиться. А пока лечится, месяца три, ни ни никакой половой жизни. Света несколько дней для видимости пролежала дома, маясь от безделья, беспокоясь, что там без нее творится на складе. Каждый день она наставляла заменяющего ее на посту мужа, что и как надо делать, но все равно волновалась. В первый же день после выздоровления она на выходе с работы столкнулась с Шереметьевым. Уже закончили? Поинтересовался он. Не осмеливаюсь приглашать на ужин замужнюю даму, но по чашечке кофе мы можем где-нибудь поблизости выпить. Света согласилась не без удовольствия. Через минуту шофер Шереметьева распахнул перед ней дверцу элегантного приземистого «Шевроле», а спустя еще несколько минут они сидели за столиком в нише полуподвального зала, чувствуя себя практически наедине. Юрий смотрел на нее и молчал, а свете казалось, что взгляд его проникает под обтягивающую шелковистую водолазку. «Как поживаете?» Решилась она заговорить первой. Что-то давно вас не было видно. Зашли бы в мой клуб, может, и увидели бы, хмыкнул он, напоминая о ее визите прошлой осенью. Впрочем, я два месяца отсутствовал. Вернулся на днях. Я не спрашивала. Вы, наверное, купили здесь роскошную квартиру. Кажется, прежняя была однокомнатная. Прежней нет, а новый не покупал. Мне досталось недавно в наследство квартира отца. Он умер. Примите соболезнование. Не принимаю, мне его не жаль. Как вы можете, — поразилась она. Могу. Отец ненавидел меня с тех пор, как я с треском вылетел из училища Фрунзы за нарушение правил внутреннего распорядка. С таким же треском я в 19 лет вылетел из родного дома. Мама уже не было тогда в живых, и он продолжал меня ненавидеть, пока я учился без его помощи, когда купил себе квартиру, дачу. Ненавидел, когда я стал директором ресторана, когда заработал свои первые большие деньги. А особенно он возненавидел меня, когда я год назад нанял ему разбитому параличом сиделок и за деньги обеспечил самый лучший уход, какой только можно получить в этой стране. Я навещал его, лежащего пластом, безязыкового, а он смотрел на меня с такой жгучей ненавистью. Так что соболезнований я не принимаю. — За что же он вас ненавидел? — За то, что я не такой, как он. — Простите, я не знала стушевалась Света. «Вы многого обо мне не знаете, моя прелесть. Так расскажите мне, интересно, что вас интересует? Мое материальное положение, недвижимость, работа, хобби? Про материальное мне известно. У вас денег больше, чем это необходимо нормальному человеку. Давайте про недвижимость. Здесь у меня ее нет. Только здание, что под клубом. Отцовскую халупу я не считаю квартирой. Живу в отеле. У меня есть квартира в Стокгольме. А вилла где-нибудь на Кипре? К чему? тратиться на содержание дома, в котором никогда никто не живет? Я человек практичный. Мне такие цацкие ни к чему. Давайте про работу. В сферу моей деятельности входят грузовые перевозки морским транспортом. Три сухогруза, думаю прикупить танкер. О, как интересно. А клуб это что? Так, для развлечения? Он пожал плечами. Захотелось изобразить местечко для отдыха в собственном вкусе. Думал, что прибыли не будет, но он начал себя окупать. Хобби «Теннис, карты, женщины», — быстро перечислил Шереметьев. «Что? Я честно признаюсь, женщины — мое самое страстное увлечение!» Платоядно улыбнулся он и добавил. «Я их коллекционирую!» Ей почему-то вспомнилось, рыжеволосая стриптизерша. Интересно, она все еще украшает его коллекцию? Слух Света довольно брезгливо заметила. Как были наглым типом, так и остались. А вас, Светлана, что увлекает, кроме жульничества на своей торговой базе? Какого жульничества? А как еще можно назвать то, что вы там творите? Торговля просроченными продуктами. Это что, по-вашему? А целая фура ворованного кофе? Не ворованного, просто без документов. А почему без документов? Меня это не касается. Попался дешевый товар. Вот я и взяла. А то вы такая наивная. Не понимаете, почему товар без документов и невозможно дешевый. Дальнобойщиков на трассах убивают. Не слышали никогда? Откуда вы знаете, что происходит на моем складе? Вскипела она. Разведка донесла, хмыкнул Шереметьев. Вы что, внедрили ко мне кого-то? «Не беспокойтесь, этот человек уже уволился». «Да как вы додумались до такого?» Отхлебнув из чашки, он невозмутимо ответил. «Я беспокоился о деньгах, которые дал вам взаймы. Достаточно ли эффективно вы работаете и сумеете ли когда-нибудь их вернуть?» «Я почти все вам вернула. Последние пять тысяч могу отдать хоть сегодня». Вы нарушили условия нашего договора. Светлана подозревала, о чем он, и все равно спросила: "Какие еще условия?" Закурив, Шереметьев полюбовался на струйку дыма, тянувшуюся к потолку, затем перевел взгляд на нее и медленно проговорил: "Если мне не изменило зрение." «Я видел в глубине вашего склада господина Улицкого. Вы сделали его своим компаньоном». Слово «господин» так не шло Мише. «Ну и что?» — вскинула на голову. «А то, что давая деньги, я ставил вам условия, чтоб ни один рубль не пошел на поддержку этого человека». «Деньги я вам, считайте, что отдала», — отчеканила Света. Ехидная ухмылка искривила его рот, и он спросил елейным голосом. — А откуда они у вас взялись, позвольте полюбопытствовать? — Я их заработала. — Вы их заработали, купив склад на мои деньги, и продолжаете зарабатывать. Так что, выходит, с помощью моих денег вы поддерживаете этого никчемного... «Не смейте так о нем говорить!» — не выдержала она. «Миша мой заместитель, и он честно работает». «Ну да», — протянул Шереметьев. «Как-нибудь на досуге я бы проверил вашу бухгалтерию». «Представляю, сколько убытку он вам причинил!» Света пожала плечами и с подчеркнутым равнодушием заметила... «Что вы вечно так кипятитесь из-за Миши? Можно подумать, вы ревнуете!» Он расхохотался. «Вы слишком самонадеянны. Для того, чтобы ревновать, нужна такая малость, как любовь». В раздражении она схватила сигарету и ждала, когда он поднесет зажигалку. И черт ее за язык дернул брякнуть про ревность. «Вы так его ненавидите!» что ничего другого в голову не приходит, — сказала она, выдыхая дым. В вашу прелестную головку пришла неправильная мысль, а насчет ненависти ее нет, как нет и симпатии. Единственное, что можно испытывать к такому человеку, — это жалость. — Жалость? — Да, ведь он продукт общества, которого больше не существует. Сын развалившейся страны, исповедующий давно устаревшие нормы морали и идеологию. Не вписывается он в новую жизнь. Он тоже так сказал. Не вписываюсь. Невольно вырвалась у нее. Да? Значит, все понимает? Тогда ему совсем тяжко. К тому же вы опять заставили его быть рядом. Он сильно сопротивлялся? О чем вы? Как вам удалось уговорить его стать компаньоном? У него был шанс вывернуться, но вы приковали его новыми цепями. Должно быть, вам обоим доставляет удовольствие страдать, глядя друг на друга. Прямо духовный мазохизм какой-то, ей-богу. Светлана устала от этого разговора и хотела уйти, но Юрий удержал ее. «Поговорим о серьезном». Вам не противно связываться с ворами и аферистами? Не жалко обманывать бедных людей, которые покупают ваши испорченные продукты? Неужели совесть вас не мучает? Если вы хотите довести меня до белого коленя, так не старайтесь. Я прекрасно знаю, что обманывать нехорошо. Но просто не могу иначе. Честное слово, иначе я не разбогатею». «Думаете, если бы я делала все как положено, я отдала бы вам долг? И разве можно у нас честно вести дела? Инфляция бешеная, того и глядя, опять черный вторник случится, да и вообще. В нашей стране нельзя быть уверенным в завтрашнем дне, если у тебя нет в запасе кучи деньжищ в твердой валюте, и пока я их не заработаю, я буду бессовестной». «Не могу я сейчас позволить себе думать о совести!» «А также о чести и о порядочности!» — кивнул он, глядя на нее абсолютно серьезно. «Ничего. Вот разбогатею, тогда и стану честной, совестливой и порядочной!» «Полагаете, разбогатев, вы волшебным образом изменитесь в лучшую сторону?» «Хотелось бы верить, только вряд ли...» «Пойдите вы к черту со своими предсказаниями!» — вспылила она, поднимаясь с места. «И все-таки старайтесь держаться подальше от всяких аферистов и бандитов. Я беспокоюсь за вас!»